Глава 8. Дуэлянты-убийцы. Маркиз, отсутствовавший более недели, наконец вернулся на свое место на правой стороне в Национальном собрании. Пожалуй, нам уже следует называть его бывшим маркизом Латурдазиром, так как дело было в сентябре 1790 года, через два месяца после того, как по предложению лешапелье этого бритонского левелера, был принят декрет, отменивший Институт наследственного дворянства. Примечание. Левелер, член радикальной политической партии в период английской буржуазной революции XVII века до 1647 года левое крыло индепендентов, объединявший главным образом мелкобуржуазные городские слои. Конец примечания. Было решено, что знатность также не должна передаваться по наследству, как позор, и что точно так же, как клеймо виселицы не должно позорить потомство преступника, возможно, достойное герб, прославляющий того, кто совершил великое деяние, не должен украшать его потомков, возможно, недостойных. Таким образом, фамильные дворянские гербы были выброшены на свалку вместе с прочим хламом, который не желало терпеть просвещенное поколение философов. Граф Лафает, поддержавший это предложение, вышел из собрания просто господином Матье. Великий трибун граф Мирабо стал господином Рикетти. а маркиз Долатурдазир Турдазир господином Лессарком. Это было сделано под горячую руку накануне Великого Национального праздника Федерации на Марсовом поле. И, несомненно, те, кто поддался общему порыву, горько раскаялись на следующее утро. Итак, появился новый закон, который пока что никто не удосужился провести в жизнь. Однако, это к слову. Итак, как я сказал, был сентябрь, и в тот пасмурный дождливый день сырость и мрак... казалось, проникли в длинный зал манежа, где на восьми рядах зеленых скамей, расположенных восходящими ярусами, разместилось около 800-900 представителей трех сословий, составлявшие нацию. Дебатировался вопрос, должен ли орган, который сменит учредительное собрание, работать совместно с королем. Обсуждалось также, следует ли этому органу быть постоянным и должен ли он иметь одну или две палаты. На трибуне был аббат Мури, сын сапожника, который в то противоречивое время именно поэтому был главным оратором правой. Примечание. Аббат Мури, 1746-1817 годы, французский кардинал, происходивший из бедной семьи. Он начал проповедовать в юности и имел большой успех. В 1785 году вступил во французскую академию. В 1789 году — Избран депутатом от духовного сословия в Генеральные Штаты. В своих выступлениях защищал церковь и духовенство. После того, как окончилась сессия Конституционной Ассамблеи, он покинул Францию и скрылся в Италии. Конец примечания. Он ратовал за принятие двухпалатной системы по английскому образцу. Сегодня он был еще многословнее и скучнее, чем обычно, и аргументация его все больше приобретала форму проповеди. а трибуна национального собрания все сильнее походила на кафедру проповедника. Однако члены собрания все меньше походили на прихожан, они становились все беспокойнее под этим неиссякаемым потоком выспреннего словоизвержения. Напрасно четыре служителя с тщательно напудренными головами, в черных атласных панталонах, с цепью на груди и позолоченными шпагами на боку, кружили по залу, хлопая в ладоши и призывая к порядку. «Тишина! По местам!» тщетно звонил в колокольчик председатель, сидевший за столом, покрытым зеленой материей, напротив трибуны. Аббат слишком долго говорил, и к нему потеряли интерес. Наконец-то, поняв это, он закончил, и гул голосов стал общим, а затем резко оборвался. Воцарилось молчание. Все ждали, головы повернулись, а шеи вытянулись. Даже... Группа секретарей за кругом столом, расположенным ниже помоста председателя, стряхнула обычную апатию, чтобы взглянуть на молодого человека, впервые поднявшегося на трибуну собрания. Господин Андре Луи Моро, преемник покойного депутата Эммануэля Лагрона из Ансени в департаменте Луары. Господин де Турдазир вышел из состояния мрачной рассеянности, в которой пребывал. Приемник депутата которого он убил в любом случае заинтересовал бы его можете себе представить как усилился его интерес когда услышав знакомое имя он в самом деле узнал молодого негодяя который вечно становился ему поперек пути так что маркиз уже сожалел что сохранил ему жизнь два года назад в гаврияке господину делатур дозиру показалось что появление молодого человека на месте Лагрона не непростое совпадение а прямой вызов маркиз Взглянул на Андре Луи скорее с удивлением, чем с гневом, и ощутил какое-то смутное, почти пророческое беспокойство. И действительно, новый депутат, само появление которого было вызовом, заявил о себе в выражениях, не оставлявших и тени сомнения в его намерениях. Я предстаю перед вами как преемник того, кто был убит три недели тому назад. Такое начало, приковавшее к Андре Луи всеобщее внимание, сразу же вызвало крик негодования правой. Он сделал паузу и взглянул на них с легкой улыбкой. На редкость самоуверенный молодой человек. «Господин председатель, мне кажется, что депутаты правой не принимают мои слова». «Ничего удивительного. Господа правой, как известно, не любят правды». Раздался рев. Члены левой выли от смеха, а члены правой, угрожающие вопили. Служители сновали по залу, взволнованные, вопреки обыкновению, хлопали в ладоши и тщетно призывали к порядку. Председатель позвонил в колокольчик. Голос Латур Дозира, привставшего с места, перекрыл шум. — Фигляр, Тут не театр! — Да, сударь, тут охотничье угодье для задир фехтовальщиков, — последовал ответ, и шум усилился. Новый депутат в ожидании тишины озирался по сторонам. Он заметил ободряющую усмешку Лешепелье, сидевшего неподалеку, и спокойную, одобрительную улыбку Керсена, знакомого бритонского депутата. Несколько поодаль он увидел крупную голову Мирабо, откинутую назад. Тот наблюдал за ним с некоторым удивлением, слегка нахмурясь. Ему бросилось в глаза бледное лицо адвоката из Араса Робеспьера или Де Робеспьера, как теперь называл себя маленький Сноб, присвоив аристократическое Де в качестве прерогативы человека, выдающегося в советах страны. Склонив на бок тщательно завитую голову, депутат Атараса внимательно изучал оратора Вларнет. а очки в роговой оправе, в которых он читал, были сдвинуты на лоб. Тонкие губы Робеспьера были растянуты в улыбке тигра, впоследствии столь знаменитой и вызывавшей такой страх. Постепенно шум замер, так что стали слышны слова председателя, который серьезно обратился к молодому человеку, стоявшему на трибуне. — Сударь, если вы хотите, чтобы вас услышали, позвольте посоветовать вам не вести себя вызывающе. Затем он обратился к залу, Господа, если мы хотим продолжать, я попросил бы вас сдержать свои чувства, пока оратор не закончит речь. Я попытаюсь подчиниться, господин председатель, предоставив господам правой заниматься провокациями. Я сожалею, если то немногое, что я сказал, прозвучало вызывающе. Однако я не мог не упомянуть известного депутата, место которого недостоин занимать, а также умолчать о событии, вызвавшем прискорбную необходимость замены. Депутат Лагрон был человеком редкого благородства и самоотверженности. Его вдохновляла высокая цель выполнить долг перед своими выборщиками и перед этим собранием. Он обладал тем, что его противники называли опасным даром красноречия. Латур Дазира передернула от этой знакомой фразы его собственной фразы, которую он употребил, чтобы объяснить свои действия в истории с Филиппом Девильмуреном и которую ему постоянно швыряли в лицо с мрачной угрозой. И тут раздался голос остроумного Казалеса, самого большого насмешника в партии привилегированных, который воспользовался паузой в речи оратора. «Господин председатель», — очень серьезно спросил он, — не совсем ясно, для чего поднялся на трибуну новый депутат. Чтобы принять участие в дебатах по поводу структуры законодательного собрания или чтобы произнести надгробную речь над покойным депутатом Лагроном? На этот раз бурному веселью предались депутаты правы, пока их не остановил Андре-Луи. Этот смех непристоин. В такой истинно гальской манере он бросил перчатку в лицо привилегированным, не желая довольствоваться полумерами. Смех мгновенно смолк, уступив место безмолвной ярости. Он торжественно продолжал. «Всем вам известно, как умер Лагрон. Чтобы упомянуть его смерть, требуется мужество». А чтобы смеяться при ее упоминании, нужно обладать качествами, которые я затрудняюсь определить. Если я заговорил о его кончине, то лишь в силу необходимости, объясняя свое появление среди вас. Теперь мой черед нести его ношу. У меня нет ни силы, ни мужества, ни мудрости Лагрона, но я буду нести эту ношу со всей отпущенной мне силой, мужеством и мудростью. Я надеюсь, что те, кто нашел средства заставить умолкнуть его красноречивый голос – «Не прибегнут к такому же средству, чтобы заставить замолчать меня!» С левой стороны раздались слабые аплодисменты, а с правой — презрительный смех. «Радамон!» — позвал его кто-то. Андре Луи взглянул в том направлении, откуда донесся этот голос. Там сидела группа дуэлянтов-убийц и улыбнулся. Его губы беззвучно прошептали. «Нет, мой друг, скоромуш! Скоромуш! Ловкий, опасный, малый!» идущий к своей цели извилистыми путями. Вслух он продолжал. Господин председатель, среди нас есть такие, кто не понимает, что мы собрались за тем, чтобы создать законы, с помощью которых Франции можно будет справедливо управлять, и вытащить ее из болота банкротства, где она может увязнуть. Да, есть такие, кто жаждет крови, а не законов, и я серьезно предупреждаю их, что они сами захлебнутся в крови, если не откажутся от силы в пользу разума». Эта фраза тоже пробудила воспоминания у Латур-Дазира. Повернувшись, он обратился к своему кузену Шабрияну, сидевшему рядом. «Опасный негодяй, этот ублюдок из Гаврияка!» Шабриян, побледневший от гнева, взглянул на него сверкавшими глазами. «Пусть выговорится!» «Не думаю, чтобы сегодня его вновь услышали. Предоставьте это мне!» Латурдазир вряд ли смог бы объяснить, почему он с чувством облегчения откинулся на сиденье. Он говорил себе, что нужно принять вызов, однако, несмотря на ярость, ощущал какое-то странное нежелание это делать. Да, этот малый умел пробудить в нем неприятные воспоминания о молодом абате, убитом в саду позади вооруженного бритонца в Гаврияке. Не то чтобы смерть Филиппа де Вильморена отягощала совесть господина де Он считал, что его поступок полностью оправдан. Нет, дело было в том, что память воскрешала перед ним неприятную картину, обезумевший мальчик на коленях возле любимого друга, истекавшего кровью, умолявший убить и его, и называвший Маркиза убийцей и трусом, чтобы разозлить его. Между тем, покончив с темой смерти Лагрона, депутат на трибуне, наконец, подчинился порядку и заговорил на тему, которая дебатировалась. Правда, он не высказал ничего заслуживающего внимания и не предложил ничего определенного. Речь его была очень краткой, ведь она послужила лишь предлогом для того, чтобы подняться на трибуну. Когда после заседания Андре Луи покидал зал в сопровождении Лешепелье, он обнаружил, что его со всех сторон окружают депутаты, в основном бритонцы. Они, как телохранители, защищали его от провокаций, неизбежных после его вызывающей речи в собрании. На минуту с ним поравнялся огромный мирабо. «Поздравляю вас, господин Моро», — сказал великий человек. «Вы прекрасно держались. Несомненно, они будут жаждать вашей крови. Однако возьму на себя смелость дать вам совет. Будьте осторожны. Не позволяйте себе руководствоваться ложным чувством Дон Кихотства. Игнорируйте их вызовы. Именно так поступаю я сам». Я заношу каждого, кто меня вызвал, а их уже пятьдесят, в свой список, и там они навсегда останутся. Отказывайте им в том, что они называют сатисфакцией, и все будет хорошо. Андре Луи улыбнулся и вздохнул. Для этого требуется мужество. Конечно, но, по-моему, вам его не занимать. Возможно, это не так, но сделаю все, что в моих силах. Они прошли через вестибюль. И хотя там уже выстроились привилегированные, нетерпеливо поджидавшие молодого человека, который имел наглость оскорбить их с трибуны, телохранители Андре-Луи не подпустили их близко. Андре-Луи вышел на улицу и остановился под навесом, сооруженным у входа для подъезжавших экипажей. Шел сильный дождь, и земля покрылась густой грязью, так что Андре-Луи стоял, не решаясь выйти из-под навеса. Рядом с ним был Лешепилье, не покидавший его ни на минуту. Шабриян, зорко следивший за Андре Луи, увидел, что момент самый подходящий, и, сделав ловкий маневр, оказался под дождем лицом к лицу с дерзким бретонцем. Он грубо толкнул Андре Луи, как будто желая освободить себе место под навесом. Андре Луи ни на секунду не усомнился относительно цели этого человека. Не заблуждались на этот счет и те, кто стоял поблизости, и сделали запоздалую попытку сомкнуться вокруг нового депутата, Андрей Луи был горько разочарован. Он ждал вовсе не Шабрияна. Разочарование отразилось у него на лице, и самонадеянный Шабриян ложно истолковал его. Ну что ж, Шабриян так Шабриян, он не ударит в грязь лицом. «Кажется, вы толкнули меня, сударь», — очень вежливо заметил Андрей Луи и так толкнул Шабрияна плечом, что тот вылетел обратно под дождь. «Я хочу укрыться от дождя, сударь», — резко сказал Шевалье. — Для этого вам не обязательно стоять на моих ногах. Мне почему-то не нравится, когда мне наступают на ноги. Они у меня очень чувствительны, сударь. Возможно, вы этого не знали. Пожалуйста, ни слова больше. — Да я ничего и не говорю, грубиян вы этакий! — воскликнул Шевалье, не вполне владея собой. — Неужели? — А я полагал, что вы собираетесь извиниться. — Извиниться? — засмеялся Шабриян. Перед вами. — А знаете, вы просто смешны! — он снова шагнул под навес, и на глазах у всех грубо вытолкнул Андре Луи, «Ах!» — закричал Андрелуи луи с гримасой. «Вы сделали мне больно, сударь! Я же просил не толкать меня!» Он повысил голос, чтобы его все слышали, и еще раз отправил господина Дошебрияна под дождь. Хотя Андрелуи был худощав, у него была железная рука. Благодаря ежедневным усердным занятиям со шпагой, к тому же он вложил в толчок всю свою силу. Его противник отлетел на несколько шагов и, зацепившись за бревно, оставленное каким-то рабочим, сел прямо в лужу, Все свидетели происшествия разразились смехом, а нарядный господин встал с ног до головы, обрызганный грязью, и в ярости подскочил к Андре-Луи. Этот бретонец сделал его смешным, что было абсолютно непростительно. — Вы мне за это заплатите! — захлебывался Шабриян. — Я убью вас! Андрей луи рассмеялся прямо ему в лицо, и в наступившей тишине прозвучали слова. — О, так вот чего вы желаете! — Почему же вы сразу не сказали? «Мне бы не пришлось сбивать вас с ног. Я полагал, что господа вашей профессии справляются с делами подобного рода не без изящества, соблюдая при этом правила хорошего тона. Если бы вы вели себя именно так, не пострадали бы ваши панталоны». «Когда мы встретимся?» — зарычал Шабриян, побагровевший от ярости. «Когда вам угодно, сударь. Решайте сами, когда вам удобнее меня убить. Мне кажется, вы заявили именно об этом намерении, не так ли? Андре Луи был сама учтивость». «Завтра утром в Булонском лесу. Может быть, вы захватите с собой приятеля?» ну, «Разумеется, сударь. Надеюсь, нам повезет с погодой. Терпеть не могу дождь». Примечание. Булонский лес, парк на западной окраине Парижа, традиционное место гуляний парижан. Конец примечания. Шабриян удивленно взглянул на него. А Андре Луи мило улыбнулся, а теперь не смею больше задерживать вас, сударь. «Мы вполне поняли друг друга». Я буду в Булонском лесу завтра в девять часов утра. Это слишком поздно для меня, сударь. А любое другое время слишком рано для меня. Я не люблю нарушать свои привычки. Итак, девять часов или никогда, как вам угодно. Но в девять часов я должен быть на утреннем заседании в собрании. Боюсь, сударь, что сначала вам придется убить меня, а мне бы не хотелось быть убитым раньше девяти часов. Поведение Андре Луи шло настолько вразрез с обычной процедурой, что Шабрияну трудно было это переварить. В тоне сельского депутата звучала зловещая насмешка. Точно так привилегированные разговаривали со своими жертвами из третьего сословия. Чтобы еще больше раздразнить Шабрияна, Андре Луи, актер-скоромуш во всем, вынул табакерку и твердой рукой протянул ее Леша Нелья, затем угостился сам. По-видимому Шабрияну, после всего, что он вытерпел, даже не была предоставлена возможность удалиться с достоинством. «Хорошо, сударь», — сказал он, — «пусть будет в девять часов. И посмотрим, станете ли вы потом так нагло разговаривать». И он бросился прочь под презрительными насмешками провинциальных депутатов. Ничуть не умерила его ярости то, что пока он шел домой по улице дофины, ему всю дорогу улюлюкали вслед мачишки. потешавшиеся над грязью, капавшие с атласных панталон и фалт элегантного камзола в полоску. Надо сказать, что за презрительной усмешкой третьего сословия таились негодование и страх. Это уж слишком. Один из этих задир убил Лагрона, и вот вызов получил его преемник. В первый же день как появился, чтобы занять место покойного, и теперь его тоже убьют». Несколько человек подошли к Андре-Луи, уговаривая его не ездить в Болонский лес и не обращать внимания на вызов и на всю эту историю. Ведь это умышленная попытка убрать его с дороги. Он серьезно выслушал советы, угрюмо покачал головой и, наконец, пообещал обдумать их. На дневном заседании он, как ни в чем не бывало, занял свое место, как будто ничего не случилось. Однако утром, когда началось заседание, места Андре-Луи и Шабрияна в собрании были свободны. Уныние и негодование охватило представителей третьего сословия, и в их выступлениях звучала более язвительная нота, чем обычно. Они не одобряли безрассудство своего новичка, некоторые открыто осуждали его неосмотрительность, и лишь небольшая группа доверенных лиц шапелье надеялась когда-нибудь увидеть его снова. Поэтому, когда в начале одиннадцатого появился Андрей Луи, спокойный и сдержанный, и направился к своему месту, депутаты третьего сословия изумились и вздохнули с облегчением. В тот момент на трибуне находился оратор правый. Он резко прервал свою речь и с недоверием и беспокойством уставился на Андре Луи уразуметь случившееся было выше его сил. Затем прозвучал голос, презрительно объяснивший изумленному собранию, что случилось. «Они не дрались». Последний момент он увильнул. Должно быть, это так, подумали все. Тайна разъяснилась, и люди снова начали рассаживаться. Однако Андре Луи, добравшийся до своего места, услышал объяснение всех удовлетворившее и остановился. Он чувствовал, что должен открыть истину. «Господин председатель, примите мои извинения за опоздание». Не было никакой необходимости извиняться, но Скоромуж не мог отказать себе в удовольствии прибегнуть к театральному эффекту. Меня задержало одно срочное дело. Я должен также передать вам извинения господина Дашебрияна. В дальнейшем он будет постоянно отсутствовать в собрании. Воцарилась гробовая тишина. Андре Луи сел.